От автора. Европейские колонизаторы, вступив на землю Америки, столкнулись с многочисленными индейскими племенами и народами, находившимися на различных стадиях общественного и культурного развития. Некоторые из них успели создать высокие цивилизации, другие вели весьма примитивный образ жизни. Известно, именно коренному населению обязан своей начальной культурой новый свет. Трудно переоценить роль и значение местных, индейских племен и народов, и в последующие века во многом на фундаменте местных цивилизаций выросли современные нации Латинской Америки. Новый свет, как известно, отделен от Старого океаном. Откуда же взялись люди? Уже в нашем веке возобладало высказанное еще в 18 столетии известным русским ученым-исследователем Камчатки Крашениниковым Мнение, что Америка была заселена через Берингов пролив и Аляску. Но как конкретно, когда? Ответы на эти вопросы удалось найти буквально в последние годы. И тут значительную роль сыграли первостепенные важности открытия советских ученых в Якутии, на Колыме, на Чукотке, на Камчатке, в Забайкалье, на Дальнем Востоке. Об этих открытиях с полным основанием можно сказать. С них началась новая эпоха в растекречивании тайны происхождения коренного населения Нового Света. Но одновременно это и новые, никому ранее неведомые страницы истории Северо-Восточной Азии и Дальнего Востока.